И так они добрались до ресторации, где Гарри намеревался пообедать. Там он думал найти щеголя, с которым познакомился в этот день у тетушки, так как тот сообщил ему, что за тальптотом в белом коне собирается лучшее общество Тамбриджа. Гарри поспешил назвать имя своего нового друга хозяину заведения, но хозяин и половые, улыбаясь и кланяясь, проводили его в залу, заверили его милость, что его милости не требуется никаких рекомендаций, кроме его собственной, помогли ему повесить плащ и шпагу на колышек, осведомились, желает ли он пить за обедом бургундское, понтак или шампанское и подвели его к столу. Хотя «Белый конь» был самой модной ресторацией городка, в этот день зал обуставал, и хозяин заведения, Месье Барбо уведомил Гарри, что нынче на Саммер Хилле устраивается большое празднество, и почти все посетители вот отбыли туда. И правда, за столом, кроме Гарри, сидело лишь четверо джентльменов. Двое из них уже кончили обедать и допивали вино, остальные двое, люди совсем молодые, только приступили к трапезе. И хозяин, проходя мимо, вероятно, шепнул им имя прибывшего гостя, так как они поглядели на Гарри с видимым интересом и слегка ему поклонились через стол, когда улыбающийся хозяин упорхнул, чтобы заняться обедом молодого вергинца. Мистер Уоррингтон поклонился в ответ на приветствие двух молодых людей, которые выразили свое удовольствие по поводу его приезда сюда и надежду, что Танбридж при ближайшем знакомстве ему понравится. Тут они усмехнулись и обменялись лукавыми взглядами, смысла которых Гарри не понял, как не понял и того, почему они многозначительно посмотрели на двух других посетителей, сидевших за вином. Один из этих последних носил несколько потрепанный бархатный кафтан с пышными кружевами и вышивками, а необычайно длинная косица его парика была уложена в кошелек. Его собеседник, которого он пронзительным голосом называл «Ваше сиятельство», и Милорд был низенький сутулый человек с мохнатыми бровями и крючковатым носом. Милорд продолжал попивать вино, едва поглядел на Гарри, а потом повернулся к своему сотрапезнику. «Итак вы знакомы с племянником старухи, с Крэзом, который только что приехал сюда?» «Тут тебе и конец, Джек», — заметил один молодой джентльмен другому. «Да, я этого наречия так и не постиг», — согласился Джек. «Дело в том, что те двое говорили по-французски». «Без сомнения, любезнейший милорд», — ответил господин с длинной косицей. «Вы показали редкостное проворство, любезный барон. Он ведь приехал не более двух часов назад. Слуги сказали мне об этом только когда я сел обедать. Но я был знаком с ним прежде. Я часто видел его в Лондоне у баронессы и у его кузена», — возразил барон. Тот хозяин, сияя улыбками, подал Гарри благоухающий суп. «Отведайте, сударь, сварено по моему собственному рецепту», — сказал он и шепотом сообщил Гарри знаменитое имя вельможи, сидевшего напротив. Гарри поблагодарил мусье Барбо на его родном языке, после чего иностранец обернулся, послал Гарри самую любезную улыбку и объявил «Фобо зе нутре Ленг барфа «Вы прекрасно владеете нашим языком, месье французский, с немецким акцентом». Когда мистер Уоррентон был в Канаде, ему ни разу не доводилось слышать, чтобы французские слова произносились на такой лад. Он ответил иностранцу поклоном. «Расскажите мне еще что-нибудь из этого креза милейший барон», продолжал милорд, говоря со своим собеседником несколько сверху вниз и не обращая на Гарри ни малейшего внимания, что, пожалуй, сильно уязвило юношу. «Что вы хотели бы услышать от меня, милорд? Этот крэс молодой человек, как все молодые люди, он высок, как все молодые люди, он неловок, как все молодые люди, у него черные волосы, как у всех, кто приезжает из Индии. Квартиру ему здесь сняли над игрушечной лавкой миссис Роуз». «Я тоже живу там», — подумал мистер Уорринтон, «О каком он крызе они говорят. «А суп очень вкусный». «Он путешествует с большой свитой», — продолжал барон. «Четверо слуг, две дорожные коляски, двое фарейтеров. Его камердинер негр, который спас ему жизнь, когда он в Америке попал в руки дикарей. А теперь и слышать не хочет, чтобы его отпустили на свободу. Он упорно носит траур по брате, от которого унаследовал свои владения». — А вас разве что-нибудь могло бы утешить, если бы ваш брат умер, милейший кавалер, — воскликнул пожилой джентльмен. — О, милорд, его имение, — ответил иностранец, — как вам известно, оно не так уж мало. Ваш брат живет на доходы с родового имения, которое, как вы мне говорили, очень велико, а вы своими трудами, дрожайший кавалер. — Милорд, — скричал иностранец, которого его собеседник стал теперь называть кавалером, — своими трудами и умом, что гораздо благороднее. А вы будете нынче у баронессы? «Она ведь, кажется, немного вам сродни?» «Я вновь не понимаю вас, ваше зиядельство», — с досадой ответил его собеседник. «Но как же она очень умная женщина, знатного происхождения, испытала невероятные приключения, почти без принципов. Тут, к счастью, вы имеете перед ней преимущество. Но что до этого нам, людям света? Без сомнений, вы пойдете туда, чтобы играть с юным криолом и выиграть у него как можно больше». Между прочим, барон, а что если этот юный креол на самом деле гуэт-а-пенс-ловушка? Что если наша почтенная дама попросту сочинила его в Лондоне и приписала ему сказочный богатство, чтобы он мог обирать здешних простаков? «Жуа, сувен пенс. я часто об этом думал», — милорд ответил барон, многозначительно прижимая палец к носу. «Ведь баронесса способна на что угодно». «Барон, баронесса, что вы хотите, мой друг?» «По-французски. Я имею в виду покойного супруга. Вы его знали?» «Близко». Более законченный негодяй еще не садился за карточный стол. В Венеции, в Брюсселе, в СПА, в Вене ему были хорошо известны тюрьмы всех этих городов. Да я его знал, милорд. Я так и полагал. Я видел его в ГАКе, где имел честь познакомиться и с вами. Столь явленный мошенник нечасто переступал мой порог. Но послу приходится открывать свои двери самым разным людям. Барон. Шпионам, шулерам, злодеям и всяким мерзавцам. Паблю... «Черт побери, по-французски милорд, как вы их трактуете», — заметил собеседник милорда. «Человек моего ранга, милейший, моего тогдашнего ранга, разумеется, обязан принимать всевозможных людей, в том числе и вашего друга. Зачем его же не могло понадобиться подобное имя, я, право, не могу понять». «По-видимому, оно было лучше ее собственного». «Вот как? Мне приходилось слышать про ирландца, который обменялся одеждой с огородным пугалом». — Не берусь судить, какое имя более благородно — английского епископа или немецкого барона. — Милорд! — прокричал его собеседник, вскакивая и прижимая руку к большой звезде у себя на груди. — Вы забываете, что я тоже барон и кавалер ордена? — Шпоры священной Римской империи, ничуть не забывая, любезный кавалер и барон. — Вы не хотите еще вина? — Так мы встретимся сегодня вечером у госпожи Бернштейн.